Глава 15 Замершее слово. Это была не Дахэ? Нет. Ты скажешь мне, кто это был? Нет. Почему ты съел яблоко? Ты ведь предостерегал меня. Я не мог видеть, как остров поглощает тебя. Твой путь не должен оборваться подобным образом. А ты не хочешь меня о чем-нибудь спросить? Четвертое озеро не предлагало ничего. Не показывало, не сражалось, не требовало сердец. Воды его не тревожили и не тревожились, потому что вод не было вовсе. Перешеек между третьим и четвертым озерами заканчивался узеньким ручьем и иссекал между гор, чтобы перейти в высохшую впадину, поросшую лишайником. Темную, как обожженная над очагом блюда и унылую, как душа Айсет. Едва ступив на черное дно, Айсет ощутила непреодолимое желание повернуть назад и тут же сильнее лечь, свернуться, поджав ноги к животу и лежать до тех пор, пока отмеренное ей время не закончится. Но шариф сделал два шага, остановился, проверил пояс. Повернулся к проходу между скал, махнул рукой, сгорбился и пошел по ложбине, которая когда-то была озером. — Свирели нет! — заверещал Айсет. — Ты выбросил ее, опьяненный дивными грезами. Посчитал, что она тебе больше не пригодится. Не можем спеть. Нам ведь так это нравится. Шариф опять отмахнулся от ее раздражения. Лицо его ничего не выражало. Айсет бегала возле него, забыв о том, что собиралась лечь и не шевелиться. Она напоминала слепня вьющегося вокруг быка. Злилась на него и на себя и никак не могла остановиться. Из нее вырывались обвинения. — Ты чуть не остался на острове. Еще немного, и я бы сдалась. И что бы ты делал? Она хотела превратить тебя в новую яблоню. И ты был не против. Ты грезил прекрасной невестой, обещанной тебе. Это ведь была Дахэ? Айсет нападала на Шарифа с вопросами. Он вяло водил рукой и, если отвечал, то кратко и равнодушно. Айсет не унималась. — Хорошо, когда все устроено, — продолжила она, не дождавшись вопроса Шарифа. Пришел срок, отправился смотреть мир. Год, другой, третий, вернулся. Там дома семья, тут дома семья, там и отец и мать, а тут еще и жена. Жизнь предопределена, и нечего волноваться. А в гнилых землях так вообще волноваться не о чем. Нас обходят войны и нападения, никто не забирается к проклятым болотам. «Мужчине у нас хорошо, живи спокойно. Ходи куда пожелаешь, ни дух, ни враг не тронет. А если вдруг невесту отдать придется, других девиц достаточно, и все рады стать женой, ведь их миновала горькая судьба». «Замолчи», — сказал шариф, и внутри Айсет что-то зачесалось. В ступнях, в животе, в ладонях, на языке, потребовала выхода. «Если твой предводитель — жук, он приведет тебя к навозной куче». Она повисла на локте шарифа, утратив последние капли стыда в разгорающемся гневе. «Глянь-ка, куда я нас завела! Даже в навозной куче снуют жучки и черви, а здесь все мертво. Невозможно найти место хуже, но я найду, не сомневайся». Я всегда там, где навозные кучи. Всегда там, где дурно пахнет. Правда, в гордом одиночестве. Вот сейчас нас двое. А я все равно, что одна. Потому что нет Дахе, и тебя будто бы нет. Идешь, молчишь. И свирель выбросил. Что со мной? Пронеслось по краю сознания Айсет. Под ноги попал камешек. Ужалил босую ступню и отскочил в сторону вместе с ясной мыслью. В голове опустело. Понимание правильного и неправильного, заученное с детства, рухнуло. Осталась темная вогнутая чаша с растрескавшимися стенками, которая вроде помнила, что в ней когда-то плескалась вода, но куда больше нравился ей серый туман пустоты. Дно мертвого озера тоже сирело. Точнее, та часть, что оставалась позади Айсет и Шарифа. «Почему она так и не получила лица?» — визгливо спросила Айсет. Так обычно тетушка Гашан спрашивала своего Алагая, куда он ходил поздним вечером, одним из тех, когда не мучился с желудком или кашлем. Голос тетушки срывался, как у молодого петушка. Руки она упирала в бока, голову наклоняла чуть вперед. Все знали, куда выбирался Алагай, да и тетушка тоже. Муж ее сбегал недалеко. Их двор, и двор тетушки Мазак, старой вдовы, стояли рядом. Потому-то и не переутомлялось слишком больное колено Алагая. У нее почти вышло упрекнуть себя в надуманных обидах, и называть чувство, дергающее за горло, ревностью. Но они сделали несколько шагов, и за их следами черный цвет сменился серым. «Я не знаю». Шариф дернул локтем, сбросил Айсет и вцепился в свою ношу. «Что ты тащишь?» — возмутилась Айсет. И осеклась на мгновение. За шарифом ползла лодка. Серые и черные комья земли затрудняли ход. Лодка оставляла длинную борозду. По лбу и шее шарифа лился пот. «Брось ее!» — потребовал Айсет. Шариф остановился. Айсет готовилась выдать очередную порцию раздраженных слов. «Это же наша лодка!» — крикнул кто-то, ее полный туман от чаши внутри головы. Мы плыли на ней по трем озерам. Впереди еще три. Он тащит ее с самого перешейка. Сгинь, пропади, муха! Айсет ударила себя по щеке. Шариф хмыкнул и потянул лодку за собой. Под всадником, который падает духом, и конь не бежит, проговорил он. Вот бы и привел сюда окоза. Зачем тут лодка? Но ты оставил его как оставил свирель, как оставил Дахе на милость змеям и орлам. Ты меня оставишь?» Айсет всхлипнула, но глаза остались сухими. «Я точно знаю. Оставишь. Я обуза для тебя». «Ты можешь сесть в лодку», — предложил шариф. «И ты бросишь меня посреди высохшего озера?» «А что?» — шариф вновь остановился. «Звучит заманчиво». Я не привык волочить лишний груз. Ветру не нужны оковы». Айсет тщетно выдавливала рыдания. Вместо них из горла вырвался скрежет. «Но все-таки ты окован. Ветер или вода — ты подчиняешься чьей-то воле, потому что ты человек, и ни один бог не склонится перед тобой. Что бы ты ни говорил о них, как бы ни злословил. Ты полезешь в лодку». — Нет. — Как знаешь. — Почему она не обрела лица? — Я не знаю. Шариф ударил кулаком о борт. По впадине разнесся гул. — Это ты вылезла из лодки. Ты съела яблоко. И не одно. И хохотала над могилами близких, что вырастали из-под земли. Ты вопила о свободе. И это тебя остров хотел пожрать. Она пришла за тобой. Слышишь меня? И вовсе она не она, а озеро, один из семи треклятых глаз под безразличным небом. Ему нужна была жертва, а я не желал, чтобы ты умирала. Откуда я знаю о своих тайных желаниях, если даже ты, ученица-жреца, не ведаешь, что больше всего жаждешь вырваться из гнилых земель? — Это неправда! — взвелась Айсет. Она хотела наброситься на шарифа, и разодрать шрам на его лице. Но ее останавливали налитые кровью глаза. Шариф нависал над ней. Рваный бишмет распахнулся, открывая пересечение старых ран. «Кто бы не исполосовал его, — подумала Айсет, — он поступил верно». Она потрясла головой, сбрасывая наваждение, но злость прилипла к ней, пробралась под кожу. Тогда от чего ты требуешь правды, которая неизвестна мне? Прогремел шариф. Я говорю тебе, это не дахе И никто другой. Потому что нет никакой другой. Нет и не будет никогда. Его низкий голос разнесся над мертвым озером. Писк сет прорезался следом. Ты все врешь. Думай, что хочешь. Но вспомни, что я тебе ничего не обещал. Шариф развернулся, вцепился в лодку, и борозда за ним стала глубже. «Ты сказал, что не оставишь меня?» Айсет трясло. «Спасал раз за разом! Зачем? Это не обещание?» Она бросилась за лодкой, выкрикивала одно и то же. «Эй! Это не обещание? Лучше бы я трижды умерла! Остановись и слушай меня!» «Закрой рот!» Слепень вернулся и жужжал между туманом вайсет Айсет и уходящим шарифом. «Что ты делаешь? Замолчи сейчас же и иди! Это все озеро!» Айсет отбивалась от насекомого, что кусало ее. «Оно заставляет тебя нести злую чушь и испытывать эмоции, которых нет!» «Чушь!» — взвизгнула Айсет. Я спела ему песню. Я почти призналась ему. А он... Он все еще бредит своей Дахе. А она не его. Вовсе не его. Она теперь ничья. Он ни разу не сказал, что любит Дахе. Достаточно того, что он пошел за ней. Но он пошел за ней вместе с тобой. Лети прочь! Удар ладони пришелся по глазу. Айсет застонала... Муха улетела. Озеро почти полностью стало серым. Оно было куда меньше предыдущих. Неровные края ложбины покрывал лишайник, густой, как брови стариков. Айсет искала терзающего ее слепня, но тот прятался где-то в космах лишайника. Айсет мечтала оборвать их, затолкать в трещины, выровнять поверхности цвет. Пусть уж все дно будет серым и спокойным. Черная полоса маячила впереди. Оно проникает в тебя. Ты дойдешь до конца в кромешной тьме, а оно снова станет черным, пока не придет следующее. Невеста? Я-то не она? Меня не выбрали. Значит, и тьма не для меня. И я ее не боюсь. Пусть боится избранная. Я иду к духу, по собственной воле, свободная от всяких обещаний. «С кем ты разговариваешь, Гуаше?» — громко спросил шариф, остановившись в очередной раз. «Кто?» — Айсет ударилась об лодку, обогнула ее, подбежала к шарифу. Он растерянно озирался вокруг. «Как ты меня назвал?» «Ты снова привела кого-то?» «Я же сказал, довольно. Нам обоим пора смириться». Шарифа била дрожь. На руках и шее проступили вены. «Ага!» Айсет задохнулась от нахлынувшего чувства. Внезапно она обернулась дахе с ореховой палкой и мешочком, который должна была оберегать от жадных детей». «Сейчас ты мне все расскажешь». «Я устал. Оставь меня. Уйди». «Совсем как отец!» прожужжала муха и ревность вайсет сменилась горечью сам уходи она глубоко вздохнула раскрыла грудь для более опоясывающей сердце пусть растет и заполняет ее всю уходи прочь она махнула за спину иди сейчас же обратно а то я передумаю убью тебя и в миг мое желание исполнится Она обещала мне, лесная девчонка, но я, глупая, отказалась. Ради чего? Она наставила палец на шарифа, как раз напротив раны, нанесенной ее ненастоящим отцом. «Пусть моя смерть будет тебе удачей», произнес шариф нараспев, задрав голову. «Когда ты выпустишь кровь мою, и дух мой обретет свободу, но ты кружишь и кружишь, и нет мне спасения. Ты боишься, что силы мои перейдут в тебя и свяжут нас крепче былых ран». В голосе шарифа Айсет послышался отзвук его свирели. Он не говорил с ней, вел одну из своих сказок песен, взглядом расчерчивая небо. Она где-то там, следит, не отстает. Если так должно случиться... Убей меня сейчас, я не стану противиться. Лучше наполнить озеро кровью, чем соленой водой. Лучше сгинуть сейчас, чем идти по пути снова. — Ты любишь эту гуаше? — закричала Айсет и отскочила с громким воплем. Между ней и Шарифом вырвался водяной столб. Лицо Айсет обожгло горячим паром, глаза заболели. Она зажмурилась и зашлась кашлем от глотка раскаленного воздуха. «Мое лицо!» — сжалась она в страдающий комок. От прикосновения воды и пара, вырвавшихся из-под земли, лицо горело. Айсет касалась ошпаренными пальцами кожи под глазом. «Есть ли ожог? Расползается ли красное пятно от брови почти до подбородка?» «Не избавиться!» — простонала она. «Теперь уж точно не смыть, не исправить! Ты проклял меня!» Она подняла взгляд, молила судьбу сжалиться и не забирать данную ей на время красоту. В резко потемневшем небе парила птица. Айсет моргнула несколько раз, изгоняя из глаз слезы, и теперь точно разглядела три лица крылатой спутницы — Все три известные ей лица — девочки, девушки и старухи — глядели вниз и выделялись золотистой кожей на фоне густо-серого неба. Птица высматривала происходящее на дне мертвого озера в шесть круглых глаз и раскрывала три рта — не клюва, человеческие. Женские губы издавали непрерывный клёкот, Птица упивалась происходящим. «Она радуется наступающей тьме!» Айсет заставила себя подняться. Пар расстелился по серо-черной поверхности. Шариф убегал по черной полосе, и она не теряла за ним цвета. «Не твое испытание!» промелькнула мысль в обожженном сознании Айсет. «Почему же ты бежишь?» Шариф остановился. Вскинул голову, замахал руками и побежал дальше. «Куда ты?» — позвала Айсет. Но вышел шелест. Образовавшаяся от выплеска дыра дымилась. Айсет обошла ее. «Где лодка?» — просипела она. Внутри что-то оборвалось. Шариф больше не волок лодку, и рядом с Айсет ее не было, Она исчезла. Неужели напор воды подкинул ее и разломал в щепки? Где тогда щепки? Айсет смотрела по сторонам. Ничего. Озеро отняло у нее шарифа, лодку и ее саму. — О, нет! — заныла Айсет. — Снова дурман и ложь. — Это не мои чувства! — прохрипела она серой стороне. «Постой!» — она бросилась бежать за ускользающим шарифом. «Остановись!» Айсет ставила ногу, и из-под земли вырывались вода и пар. Она отпрыгивала, ошпаривалась, попадала в столпы, металась по черным камням, и они не сирели. «Я очнулась!» Айсет встряхивалась, как собака. Волосы облепили спину, Горячие струи текли, заливались за ворот, платье снова намокло и отяжелело. Кругом была вода, куда бы они ни шли в подземном мире. Вода, что ненавидела людей и рождала в них ответную ненависть. «Прости меня!» Стоило ей обратиться к шарифу, как вырывался новый столб жидкого огня и заглушал ее крик. «Подожди!» Птица летела над Айсет, земля выплескивала злость. Шариф убегал, камни сотрясались. «Не иди за мной!» — расслышала она сквозь грохот воды. «Это не ты! Оно заставляет нас испытывать ложные чувства! Не верь ему!» «Не иди за мной! Ты умрешь!» Сердце Айсет сжалось. Горлу подкатила почти такая же горячая волна из желудка, вернув ревность, обиду и ненависть. Сейчас он произнесет то имя, неизвестное ей. Но шариф повернулся, схватившись за волосы, и выкрикнул «Ты умрешь, Айсет!» С воплем, исторгнутым шарифом, под Айсет провалилась земля. Из разлома вырвалась вся вода, что скрывалась под мертвым озером, но она не подкинула айсет и шарифа вверх. Забурлила, вспенилась, закрутила и потащила в раскрывшуюся темно-синюю бездну. Быть может девушка, которую боги обратили в водопад, срывающийся со скалы в гнилых землях, убегала не от людей, что преследовали ее. Ни малодушие гнало ее на вершину утеса, не желание избежать кары за нарушенный запрет, а чувства, которые показались ей страшнее любого наказания. Ни богов и ни людей боялась она, а того, что родилось внутри и мешало дышать, думать, жить правильно. И как стремилась она к прикованному к скале герою, так и летела прочь, безнадежно, стремительно не разбирая пути, и стала водой, вечно убегающей от самой себя и навсегда привязанной к месту, где сердце ее стало принадлежать другому. Серебристые нити водопадов, одиноких или соединенных каскадом высоты, прошивали горные перевалы. Они звенели струнами, наполняли чаши, подставленные им природой. Водопад, разомкнувший твердь под ногами Айсет, опустошал. Выл, ревел, грохотал, сковывал, тянул и давил. Он забирал жизнь и бросал ее в жернова потока. Шариф очутился рядом. Пальцы Айсет нашли его пальцы, она сжала их и прильнула к его груди. Они падали единым целым, обвитые горячими безжалостными струями, несущими к удару о воду. «Ничего не бойся!» — шепнул шариф ей в ухо и исчез. Или она придумала его рядом с собой, испугавшись одиночества? Позвоночник разорвало болью, в ушах что-то лопнуло, рот наполнился кровью. Она поняла, что боль — удар, тьма в глазах, вода, а горечь — не кровь но навеки угасшая в ней невысказанная правда. Ничего. Зато у нее есть тень, привычное убежище, бесстрастное, дарящее успокоение. Руки поднялись и тронули далекий покачивающийся силуэт. Овальную, надежную и целую тень лодки, до которой нужно было всплыть сквозь слепоту, глухоту и бесчувственность. «Просто выплыви!» — подсказала себе Айсет. Мимо промелькнула новая тень, указывая верное направление. Невозможно темная в полумраке воды, черная трещина, живая и подвижная. Пронеслась рядом, задела Айсет. Ребра обожгло изнутри. Айсет дернулась наверх, вложила в рывок оставшееся стремление жить — Ударилась головой одно дно лодки, затрепыхалась, оцепенела, поддалась зовущей глубине, и никакой зов тени не сумел бы помочь ей, если бы не шариф. Она доверилась его хватке на вороте, рывку. Воздух обрушился на нее, вода вырвалась из тела, горло разорвалось. Она давилась и кашляла, но шариф зажал ей рот. «Тихо!» Он помог ей приподняться, опереться о скамью. Шея двигалась с трудом, но Айсет поняла причину тревоги Шарифа. Они вновь оказались в озере тайных желаний. Остров и яблоня маячили впереди носа лодки. «Не оно!» Шариф успел оборвать новый крик. «Хуже!» «Не смотри в воду!» Сумеречная... Изжелто-синяя больная вода несла их мимо острова. Голые ветви дерева топорщились жалкими обрубками. Что могло быть хуже четырех озер, которые они уже прошли? И что ждало за пятым, мрачным и гнилостным? Айсет вздохнула, надеясь унять жжение в груди, и поняла, что этим воздухом ей не привыкать дышать. Гниль и затхлость преследовали ее с детства. «Повторяй за мной!» — порывисто проговорила она. Губы сами сложили заговор от голосов, зовущих жителей гнилых земель. Под лодкой расползалось болото, пусть не ярко-голубое, пусть растревоженное водопадом, который уже забыт, не слышим усмирен, закрывшийся землей четвертого озера, но источавшее...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 Айсет волновалась, начитывала громче, чтобы перекрыть неправильный заговор. Ждала. Вот-вот поднимутся из воды голоса и вкрадчиво произнесут. «Утонешь!» «Я уже тонула много раз», — опередила их Айсет. «Не сосчитаешь, а вам все еще не досталось». «Смотри», — шепнул Шариф. «По мне так лучше ненависть, что была в том мертвом озере». «Твой справа!» «Что мой?» — не поняла Айсет и повернулась. Озеро не собиралось довольствоваться бесплотными шепотками. Выводила на поверхность образы и выставляла их густые, плотные. «Мы же не вернулись?» — сдавленно проговорила Айсет. «Почему я снова их вижу?» «Пустые дома своей деревни». Тела, завернутые в саваны, на краю вырытых могил. И мечущуюся девушку в замызганном землей платье. Себя, рвущую волосы и ворот рубашки. Мы вырвались из четвертого озера, шли вперед. Почему опять? Саваны не закрывали лиц. Айсет, которую показывало озеро, опустилась на колени у одного из погибших, и позволила двойнику, замершему в лодке, смотреть своими глазами. Гумзак, произнесла одна из сет. Мертвая трава не помогла, а я не сумела привести к вам источники. Ты был прав. Губы второй повторили ее речь слово в слово и выдавили жалкий стон. Если не желание свободы, тогда что это? «Мы желаем и страшимся одного и того же». Айсет не сразу поняла, что ей ответил шариф, а не мертвый учитель. «Это мой страх?» «И мой. Конечно, ты боишься, что отец умрет, и вина за это ляжет на тебя так же, как и на меня. Мы оставили их. Я боюсь другого, Айсет, и не хочу, чтобы ты смотрела на мой страх». Айсет повернулась влево. Страх и желание шарифа сплелись в уже знакомую фигуру в свадебном наряде. «Гуаше?» — Айсет произнесла имя, с которым обратился к ней шариф, без обжигающей ревности. «Что?» — изумился шариф, и фигура чуть дрогнула, отступила от лодки. «Прости за все, что я наговорила там». За последнее время Айсет извинялась больше, чем за всю прожитую жизнь и никогда не просила прощения настолько искренне. То говорила вовсе не я. «Но и ты сказал», — она замялась, — «а Гуаше? Ты говорил с ней, не со мной. Ответь мне, если захочешь. Ты оставил ее там, куда тебя отдали на воспитание? Ты любил ее, но последовал долгу и явился к Дахе, как того требовало обещание? Гуаше, имя твоей любимой?» Шариф усмехнулся, протянул руку к дрожащей фигуре. Если и вправду озеро показывало их страхи, то Шариф совсем не боялся видения, что явилось к нему. Айсет упорно отводила взгляд от себя, склоняющийся над следующим телом, потому что лицо, окаймленное покрывалом распущенных волос, заставило бы ее выскочить из лодки и бежать по неверной воде, утопая в горе и отчаянии. Она цеплялась за страх Шарифа, перед которым он не выказывал ничего, кроме грусти, сквозившей в каждом его жесте, вздохе и слове. Я никогда не любил Гуаше. Ее невозможно любить, хотя сама она живет ради любви. Нет, это не она. Когда-то я любил ее сестру, но она умерла. «Мне жаль», — прошептала Айсет. «Мне тоже. И тебе не за что просить прощения. То, что творится с нами, не в нашей воле. Мы покоряемся озерам, мы полностью в их власти. И ты решил вернуться домой?» — задала Айсет следующий вопрос. Шариф кивнул ее сомнением, позволил спрашивать. А потом решил во что бы то ни стало спасти Дахе, Озеро показывает тебе погибшую любовь. Почему же у нее нет лица? Посмотри, у них у всех лица. Айсет показала на тела, завернутые в саваны. Я вижу их и готова прыгнуть в воду, чтобы разделить их участь. И в то же время боюсь. Айсет держалась за борт обеими руками, признаваясь Шарифу. Мы не можем бояться того, чего не знаем, как бы нас не уверяли в обратном. Нужна встреча, чтобы родилось чувство. И я боюсь, потому что знаю лицо своего страха, как всегда знала и свою тайную, самую страстную мечту. Они все умрут, а я останусь одна. Меня не примет земля, не уложит с ними рядом, потому что я не одна из них. Выходит, ты боишься глянуть в лицо погибшей возлюбленной? «Вовсе нет. Тогда я не понимаю тебя». Айсет, созданная озером, погладила мать по щеке. Дзехан успокоилась, морщины на лбу разгладились, черты смягчились. Она лежала у мужа под боком и больше не волновалась ни за него, ни за дочь. «Мы свыкаемся со своим страхом, договариваемся с ним и даже находим в нем опору. То ли спрашивал, то ли утверждал шариф. «Меня учили, что с мужеством не рождаются. Его воспитывают в себе. Порой всю жизнь. Порой за краткий срок. Этому озеру нечем удивить нас. Ты не боишься. Ты принимаешь его суть. Только потому, что мы вместе», — выпалила Айсет. «Вот». Она задержала дыхание даже в мыслях. Вот я и сказала это. Будь я одна, давно бы утонула. Знаешь, голоса, что появляются внутри, когда слишком долго дышишь болотами, обещали, что я утону. Но я всякий раз находила твою руку. Нет, не преувеличивай моей значимости. Шариф мрачнел. Ты пела духу в лесу. И тогда я не чувствовал твоего страха. Ты не нуждалась в чужой поддержке в тот момент. Я видела это, не нуждалась и после. Все, что необходимо, ты обретаешь в себе самой. Айсет хотелось закричать. Неужели ты не понимаешь? Но она унимала рвущийся крик. Отец спал так же мирно, как мать. Муки его отступили, и борода лежала поверх савана, первым снегом на склонах гор. Айсет черпала силы из его безмятежности. «Тогда я пела своему одиночеству. Вовсе не духу. Одиночества я боюсь больше него. Смотри, горного духа нет здесь. Она указала на видение в озере. Воды знают, что страх к нему не родится. Потому что когда я увижу его, ты будешь рядом со мной. Я поняла это сейчас». «Я смелилась войти в пещеру, потому что ты шел рядом. И от того сейчас хочу понять тебя. Шариф, почему же ты стремишься к своему страху?» Шариф разомкнул руки, опустил правую в воду. «Все просто, Айсет. Она моя смерть. Ты не можешь бояться смерти. Кто угодно, но не ты. Когда-то давно мне предсказали, что я умру, от рук любимой женщины. «Но вот не задача. Она умерла, а я остался жить, и уверился, — он усмехнулся, — что бессмертен. Но ты сказала, чтобы родилось чувство, чтобы родился страх, нужна встреча. Я встретил. Теперь уж у нее точно есть лицо». Он перегнулся через край лодки и сдернул проступившую вуаль с головы фигуры. «Должен ли я объяснять больше?» Слова замерли между ним и девушкой, что пряталась под вуалью. Айсет смотрела в собственные синие, ничего не выражающие глаза. Озеро издало стон, но слова так и не обрели звука. Все, что Айсет хотела прокричать, прошептать, объяснить себе и Шарифу, поглотил удар. Вспенилось. Забурлила вода. Лодку подкинула и бросила в разворачивающиеся петли водоворота. Шариф потерял равновесие. Ударился спиной о скамьи. Подобрался, оттеснил Айсет как можно дальше в их маленькой лодке от низвергающихся струй и поднимающегося ввысь чешуйчатого тела. «Бляга!» — одними губами произнесла Айсет, прижавшись к Шарифу. — Вот и уготованная встреча! — прошептал шариф, не оборачиваясь. «Третий — Третий! — рассмеялся он. Тень водяного змея накрыла их. Рогатую голову бляга украшали острые пластины. На темно-синей спине они переходили в частый гребень. Длинные зеленые водоросли усов свисали на желтое брюхо толщиной со ствол векового дуба. От основания головы вдоль чрева змея шла красная полоса чешуи. Загнутые клыки не умещались в пасти, выпирали из-под очерченного алой каймой рта. Перегородка крупных вывернутых ноздрей поднималась, выпуская клубы пара. Узкие золотые глаза покрывались белесой поволокой и очищались. Змей выгнулся, заревел выставил другие ряды клыков, скрытые в пасти. Лодка застонала. Бляга обвил ее первым кольцом, отделив Айсет от Шарифа. «Нет, нет!» Айсет забилась у скользкой мерцающей петли. «Только не сейчас!» Шариф успел вытащить кинжал, вонзить в кольцо обвившее лодку, выдернуть, разрывая россыпь мелкой чешуи, черной плоти и крови. Мышцы змея напряглись. Бляга зарокотал, засвистел. «Это страх! Всего-навсего страх!» — твердила Айсет, отгораживаясь от наползающей тени. Кровь шлепалась в лодку крупными сгустками. Окатывала горячей зловонной влагой. Капли падали на голову Айсет, и голубое платье напиталось чернотой. Змей поднял раненую часть тела над лодкой. Шариф бил в разворачивающееся над головой желтое брюхо. Тень змея звала. Пахло знакомым ароматом, что обволакивал и ныжа, орлов и их невест. Манило увидеть больше позволенного. Но айсет не могла оставить шарифа одного. Солнце стремилось скорее убраться за горизонт. «Где же ты, птица? Помоги!» Бляга боится крылатых созданий. Он боится солнца. Так уговори светило вернуться и сразиться с ним. Айсет обращалась к единственному существу, имеющему власть над тенями, забыв о том, что птица им не помощник. Голоса болот вернулись, единым хором завели. «Утонешь! Утонешь!» Желто-синее тело змея свернулось и обвило лодку, круша беззащитная суденышка. Из воды показался хвост, увенчанный длинным шипом. Тень раскрылась. На Айсет взирал старец в венце. Он держал в объятиях мертвую девушку. Вокруг них плескалась вода, которую Айсет успела возненавидеть, и поднимали спины морские змеи. Тварь показывала часть своего прошлого, обвивая лодку третьей петлей. Правый борт разлетелся в щепки. Шариф прыгнул на чешуйчатую дугу. В тени, в бушующем море среди волн, взметались хвосты водяных чудовищ, поднимали пенные вихры. Двое подплыли друг другу очень близко, наклонив рогатые головы. Они готовились к сражению. Остальные качались на волнах. Страх Айсет перед реальным Бляга уступал место битве из прошлого, в которой мощь и красота слились в лязги и блески острых рогов и чешуи. Один змей схватил второго за шею. Мощные челюсти сомкнулись, рванули плоть, отшвырнули голову противника в бездну. Кольца побежденного замерли в судороге расслабились и сжались несколько раз, прежде чем исчезнуть в волнах. Пляска смерти заворожила Айсет и отвлекла от танца шарифа. Он ловко перескакивал по изгибам сминающим лодку. Кинжал летал из правой руки в левую, полосуя брюхо змея. Бляго исторгал яростные вопли, и крик шарифа сливался с его ревом. Они вели свою битву Невероятно далеко от тонущей в тени и море Айсет. И она вскрикнула слишком поздно, выпотрошенная смертью огромного чудовища, погибающая вместе с ним и одновременно возвращающая себе истинное время. Хвост змея вырвался из воды, выбил кинжал шарифа, подсек ноги, обернулся вокруг колен и потащил его в воду. Айсет сорвалась со скамьи измелькающих вокруг теней, вцепилась в запястье шарифа. Лодка накренилась. Змеиное кольцо сжималось рядом с плечом Айсет, а старец из тени поднялся над бушующим морем, над озером, в котором Айсет узнала желание и страх шарифа, произнес громовым голосом. Ты будешь искать смерти. Солнце упало с неба в раскрытую пасть гор, Бросив Айсет укоряющий взгляд. Шариф дернулся. В лицо Айсет брызнула кровь. Шип вошел в его спину. Змей заревел, И старец вторил перекатом грома. Но никогда не найдешь ее. Не иди за мной шепнул шариф окровавленными губами. «Помоги!» — закричала Айсет. Они все звали свое. Змей Победу, Старец отмщение, Шариф Избавление От Боли, Айсет — птицу, которой обернулся последний солнечный луч. Птица сорвалась с неба, налетела на змея, натолкнулась на его живот, камнем упала вниз села на голову шарифа, ударила клювом и вырвала у него правый глаз, блеснувший золотым светом ее крыльев. Шариф вскрикнул, выскользнул из рук Айсет. Хвост змея ударил его еще раз. Лодка накренилась, и озеро забрало добычу, хищника и тень. Айсет осталась лежать у разбитого борта. Она задыхалась. Темное небо покрывалось слезами, далекими, холодными и чистыми. А она, мокрая от воды и крови, не могла плакать. Рот ее застыл, разъявленной раной, и исторгнул крик. Гумзак говорил, есть семь небесных миров и семь подземных. И человеку суждено после смерти Увидеть либо те, либо другие. По делам своим. Ты не знала о семи озерах, учитель, Семи ужасных глазах, Глядящих не в небо, но в сердце, И пожирающих его. Айсет не переставала кричать. Ненавистная лодка без весел, Без течения, без шарифа Преодолевала озеро страха И скалы, замыкавшие его. Несла Айсет в кровь, что излилась из ее вырванного сердца. Она забралась на уцелевшую скамью, перевела дух, Искусала губы, прежде чем вновь позволить им Открыться и продолжить вой, выходящий из нее вместо плача. Шестое озеро сплошь покрывали алые цветы. Макс его сухой и холодной силой от бессонницы Привычка брала верх. Айсет невольно вспомнила все настои, в которых добавляла мак. Никогда прежде не видела его растущим на воде. Это не может быть мак, просто очень похожий цветок. Совсем как тот, что рос у пещеры. Когда-то давно, — добавила тихая мысль, — в другой жизни, куда тебе уже не вернуться, Айсет подвыла ей. Что же ты уготовила мне, шестое око? Ты красная от уже пролитой крови или той, что еще прольется? По крайней мере, я не вижу воду. Вода в ее жизни превратилась в проклятие. Гнилые земли, больные от болот, тени, захлебывающиеся холодными глубинами, море, к которому она всегда стремилась, Захлестывающая ее чужой памятью озера, отобравшие спутников. Мак колыхался, озеро тянуло лодку дальше. Айсет, наконец, иссякла. Крик не оборвался, обратился в пустоту распахнутого рта, но и она вышла без остатка. Айсет встала на краю поломанного борта, занесла ногу над цветами. «Ни к чему мне продолжать путь», — произнесла она. «Лучше лечь среди цветов и стать одним из них. Моя кровь тоже красна, вы напьетесь ею, покроете тело, лицо, замените сердце, и я найду покой. Об одном прошу, если связаны вы с водами моей родной земли, донесите последний вздох до отца и матери». Попросите прощения вместо меня. Конечно, — послышалось позади, — верный ты выбрала выход. Воды всех семи озер идут к верхнему миру. Нырни и вернешься.